Глава 10. Египет Птолемеев. Первый из Птолемеев. Египет процветал под управлением Клеомена и временно превратился в тихую заводь, пока Александр покорял Персидскую империю, выиграв два больших сражения, бесчисленное количество малых, и в конце концов стал ее правителем. Дарий III, последний царь Персии, был убит своими придворными в 330 году до нашей эры. Александр вернулся в Вавилон в 324 году до нашей эры из своей военной экспедиции и, вероятно, составлял планы новых завоеваний, когда умер в 323 году до нашей эры. Он был еще молодым человеком в это время, 33 года, и не оставил после себя бесспорного наследника. У него была сварливая мать, жена персиянка, умственно неполноценный сводный брат и сын, родившийся после его смерти. Никто из них не подходил на роль императора. Существует легенда, что умирающего Александра спросили, кому он завещает свою империю. Со своим последним вздохом, говорится в легенде, он сказал «самому сильному». Возможно, он не говорил этого но его командиры поступили так, словно это было произнесено на самом деле. Они перессорились из-за наследия великого завоевателя, пытаясь отхватить кусок побольше. Наиболее значительными полководцами с точки зрения автора этой книги были Птолемей, Селевк и Антигон. Последнему умело помогал его сын Диметрий. Птолемий был сыном македонского аристократа, хотя ходили слухи, что он был незаконнорожденным сыном Филиппа а значит, сводным братом Александра. Эти слухи могли быть намеренно распространены Птолемеем, чтобы усилить свои позиции. Незаконорожденность была малой ценой за семейное родство с великим Александром. Как только Александр умер, Птолемей захватил Египет и казнил Клеомена, скорбная участь блестящего управляющего. Выбор территории Птолемеем был расчетливым. Египет был богатой страной, чье сельское хозяйство производило несметное богатство благодаря периодическим разливам Нила и разумному хозяйствованию его населения. Толемей был достаточно умен, чтобы привести и похоронить тело Александра в Мемфисе, тонкий психологический ход. Он понимал, что весь мир благоговеет перед Александром Великим и считает его полубогом. Птолемей, первый из полководцев, осознал, что полная победа и управление всей империей невозможны. Вероятно, он даже не хотел этого. Роль правителя богатого Египта его вполне удовлетворяла. Все, чего он хотел, за исключением долины Нила, были территории, непосредственно примыкающие к Египту на западе и востоке, чтобы они служили защитой против возможных завоевателей и флот, который мог контролировать море на севере. На Западе было легко, Толемею было нужно только добиться покорности Керенского и Ливийского оазисов, находившихся под властью Персии и Александра и совершенно не возражавших против перехода под власть Птолемея. На Востоке было почти так же просто. В 320 году до нашей эры Птолемей привел армию в Сирию и атаковал Иерусалим в Шаббат, Святая Суббота. Безмерно набожные иудеи отказались сражаться в Шаббат Даже в целях самозащиты и Иерусалим, сопротивлявшийся Синнахирибу и Новохудоносору, с поразительной стойкостью был захвачен Птолемеем без какого-либо труда. Но на севере царь столкнулся с трудностями. Птолемей построил свой флот и отправил его в поход в Грецию и к различным греческим островам в попытке найти союзников и утвердить свое господство. Там он столкнулся с Антигоном и Диметрием и в 306 году до н.э. корабли отца и сына одержали эффектную победу над флотом Птолемея. Антигон в то время в возрасте 75 лет, стремившийся достичь верховенства до своей смерти, сразу же принял титул правителя Азии в предвкушении окончательной победы. Птолемей, хоть и тяжело переносивший поражение, не мог оставить этот психологический удар без ответа. Он также объявил себя правителем, затем сумел отбить слабую попытку вторжения в Египет со стороны Антигона и Диметрия, таким образом подкрепив свой новый титул. Птолемей, как правитель Египта, основал род, влившийся три века, дольше, чем любая из коренных династий, правивших Египтом на протяжении трех тысяч лет. Род Птолемея можно назвать Македонской династией или Лагидами, от отца Птолемея или предполагаемого отца Лагоса или 31-й династией, если ей присвоить номер. Наиболее часто эту династию называют Птолемеи, так как каждый без исключения царь этого рода носил такое имя. Можно говорить о Египте того периода, как о Египте Птолемеев. Ни Антигон, ни Птолемей не были единственными полководцами, стремящимися стать царями в этот период. Селевк, обосновавшийся в Вавилонии, тоже принял титул царя. Он основал род Селевкидов, а империя, которой они правили в Западной Азии, называлась Империей Селевкидов. Птолемей I, как мы теперь можем его называть, не отступил с севера после поражения. Он восстановил свой флот и ждал подходящего момента. В 305 году до нашей эры Диметрий взял в осаду остров Родос, состоявший в союзе с Египтом, несмотря на поражение Птолемея. Жители Родоса не сдавались, и корабли Птолемея отправились им на помощь. Деметрию пришлось снять осаду и уйти. Поскольку из всех других полководцев Антигон был самым амбициозным и наименее склонным к компромиссу, Птолемей, Селевк и некоторые другие правители объединились против него. Образуя этот союз, Птолемей и Селевк договорились, что разделят Сирию между собой, Птолемею отходила южная часть. Когда началась кампания против Антигона, осторожно Птолемей испугался поражения и начал отводить свои войска. Но в финальном сражении в 301 году до н.э. при Ипсе в Малой Азии Антигон потерпел поражение и был убит, а его сына Диметрия отправили во временную ссылку. Теперь Селевк поднялся высоко. Он мог установить контроль фактически над всей азиатской частью империи Александра. Вдобавок он стал претендовать на южную часть Сирии, полагая, что Птолемей лишился власти из-за своего малодушного поведения в недавней битве при Ипсе. Однако Птолемей уже занял эту территорию и отказался уступать. Южная Сирия и Иудея остались под властью Египта более чем на столетие. Это был первый опыт Египта в установлении своего господства в Азии, за исключением трехлетнего пребывания здесь Неха со времен Рамсеса III, 8 столетий назад. Несмотря на это, Сирия осталась камнем преткновения между Птолемеями и селевкидами на полтора века и послужила причиной серии войн, которые в конечном счете разрушили обе империи. Птолемею I посчастливилось жить долго на благо Египта, которым он правил справедливо и так успешно, что был популярен среди своих подданных до самого конца хотя и был чужеземцем. Птолемей стал первым египетским монархом, чеканившим деньги в Египте, и при его правлении египетская экономика расцвела. Вторая половина его пребывания на троне была мирной, но он всегда знал, что Селевк, также долго проживший, ему не друг. К 2085 году до нашей эры Птолемею было уже 82 года, и он больше не мог, по собственному мнению, править страной. Поэтому он решил отречься, но перед тем, как сделать это, нужно было решить вопрос о наследнике. Птолемей хотел, чтобы следующий царь был таким же осмотрительным, как и он, и мог бы сдерживать селевку его преемников. У Птолемея было несколько сыновей, двое из них, от разных матерей, вполне могли возглавить страну. Оба носили имя Птолемей. Старший был Птолемей Керавн или Птолемей Гром, а младший... Талимей Филадельф. Старший действительно мог, как удар грома, передумать на полпути и в результате нанести ущерб себе и другим. Младший был таким же мудрым и выдержанным, как отец. Талимей без колебаний изгнал Киравна, приблизил к себе младшего сына и затем отрекся в 285 году до нашей эры в его пользу. Он прожил до 2083 года до нашей эры и умер умиротворенный в конце длинной и успешной жизни. Толемей Керавн в конце концов оказался в стране Селевка, который с радостью принял его. Селевк видел в молодом человеке возможного претендента на трон Египта и, следовательно, того, кто мог ему послужить в случае надобности. Селевк был совсем не похож на Птолемея. Несмотря на преклонный возраст, он не собирался отказываться от власти и продолжал бесконечные войны с энергией и упорством пылкого юноши. Селевк выиграл последнее сражение в 281 году до нашей эры, поскольку Птолемей I был тоже мертв, Селевк остался последним из всех полководцев Александра, факт, доставлявший ему живейшую радость. Ему было около 77 лет в это время. Но его восторг длился недолго. После последней победы он отправился в Македонию с целью покорить ее, но когда Селевк прибыл, Птолемей Керавн начал действовать. Он потерял шансы на трон Египта и собирался захватить власть в другой стране. Он решил бесполезно ждать, когда, казалось, бессмертный Селевка отправится в мир иной и в 2080 году до эры заколол его ножом. Последний из полководцев Александра был мертв, и теперь два сына Птолемея I стали царями младший – младший царем Египта и старший царем Македонии. Но старший, добившийся трона в результате предательского убийства, наслаждался недолго. На следующий год в Македонию вторглись варварские племена с севера, и среди ужасной неразберихи и грабежей, последовавших за этим, Птолемей равн погиб.